Глава третья. Когда же кончится вечер? Когда я вернулась на кухню, стол был уже накрыт. Я заняла очень удобную позицию между моими хозяевами, так что мне было прекрасно видно все их взгляды, п о л у у л ы б к и жесты. Что и говорить, замечательный наблюдательный пост. Катерина сидела напротив меня и тоже, похоже, внимательно наблюдала и за хозяйкой, и за мной. Надо бы и с ней побеседовать. Такие вот помощницы всегда знают о своих хозяйках что-нибудь интересное. Я сделала себе пометку, чтобы при удобном случае, то есть застав тетку врасплох узнать что-нибудь вкусненькое. Кстати, о вкусненьком. Ужин был отменный. Я даже заметно подобрела после отбивных из т е л я т и н ы Разговор касался каких-то неважных тем. общих мест, так сказать, погоды, футбола, московского кинофестиваля, последнего альбома Шер и так далее. Наташа и Андрей вели себя очень даже мило. По ним, в принципе, было, конечно, заметно, что они далеко не чужие люди. Но это, на мой взгляд, вполне естественно для людей, которые знакомы не один год. Но вот насколько далеко они не чужие, я решила узнать об этом. Наконец, когда основная часть блюд закончилась, Катерина, убрав со стола, стала варить кофе, а мы втроем решили перейти в гостиную. Вот тут, подумала я, вот тут самое время начать наш эксперимент. Я очень удобно устроилась в кресле, немного в стороне от Андрея с Наташей. До сих пор они не прокололись, но ведь разговор до сих пор не касался темы убийства на улице Данте. Посмотрим, что теперь. И так, когда кофе наконец был принесен, а Катерина удалилась на кухню, я закурила с разрешения хозяйки и начала атаку. Спасибо, Наташа. Все было очень вкусно. Она улыбнулась и кивнула головой. Однако у меня есть несколько вопросов, пока я окончательно не осоловела от съеденного. Позвольте мне их задать. Конечно. Наташа тут же погрустнела и опустила глаза. Я ей почему-то уже не верила. Тогда я пойду к себе, вмешался Андрей. Что вы, что вы? Остановила его я. Было бы замечательно, если бы и вы остались. Может, какие-то моменты именно вы сможете прояснить, как никто другой. Андрей п о в е л плечом и улыбнулся своей улыбкой. Остаетесь? Он кивнул. Отлично. Тогда давайте поговорим. Первый залп вопросов будет касаться того молодого человека, которого мы с вами Наташа встретили, когда шли сюда. Кто он? Мне показалось, что он вполне вхож в ваш дом. А к о м э т о вы? – спросил Андрей. А б о л е г е что ли? И он нахмурился. Да-да, – подхватила Наташа и бросила на Андрея какой-то, как мне показалось, предупреждающий взгляд. Молчи, мол, я сама все, что надо, расскажу. Я этот взгляд отметила. Олег это наш главный с е к ь ю р и т и Она несколько смутилась. То есть Олег отвечает за охрану. Я расскажу вам только то, что знаю о нем как о приятеле, можно сказать друге семьи. А относительно работы вам расскажет Андрей. И они вновь обменялись с Андреем взглядами. Олегу двадцать шесть лет. Он работает с ребятами. Она снова бросила на Андрея взгляд. По-моему, года два. Андрей кивнул. Олег не женат. Довольно часто бывает у нас в гостях. Поначалу водил с собой разных девиц, но затем Сережа это прекратил, заявив, что у нас довольно понятливый ребенок, так что после этого Олег перестал появляться у нас с девушками. Хотя, насколько я знаю, последнее время у него появилась постоянная подруга, но ее я еще не видела. Олег, на мой взгляд, очень хороший друг. Она несколько смутилась. Конечно, не такой друг, как Андрей, но все же, безусловно, Олег бывает. Я бы сказала несколько нагловат, но в целом на него вполне можно положиться в трудной ситуации, например такой, как сейчас. И она замолчала, г л я н у в на Андрея, мол, продолжай. Ну, Андрей развёл руками. Что я могу добавить? Действительно, парень появился пару лет назад, привёл его Серега. Олег оказался племянником одного из Серегиных друзей по школе. Сначала он был просто охранником, а теперь в его подчинении четыре человека, которые работают по скользящему графику и обеспечивают охрану в магазинах и в цехе, а также, когда требуется, сопровождают и груз. Служил Олег в морской пехоте, так что закалка у него имеется. В целом он парень не глупый, только вот темперамент. Андрей выразительно посмотрел на меня, нередко подводит. Что вы имеете в виду? решила я уточнить. Ну как же, Таня, вы-то уж должны были заметить, что Олег, скажем так, большой любитель женщин. Это его и подводит. Он готов буквально из кожи вон лезть, пока новая пассия ему не надоест. Есть, конечно, у него девушка, но по-моему, Горбатого только могила и может исправить. Он из тех мужчин, что никогда не могут остановиться. И Андрей бросил взгляд на Наташу. А вы не такой? Я? Он несколько удивился. Нет, я уже вырос из того возраста, когда кажется, что каждая красивая женщина желает видеть тебя в своей. Андрей вдруг смутился и опять глянул на н а т а ш у Она почему-то тоже покраснела. Интересно. Понятно. А вас, значит, раздражает поведение Олега? Не то чтобы, но иногда да. Андрей посмотрел на меня. Мы даже пару раз с ним чуть не подрались, пока он наконец не стал вести себя более сдержанно. В каком плане? То есть сначала скажите, пожалуйста, какая причина была? Этого я вам не скажу, у прямо заявил Андрей. К делу это совсем не относится. А вести он стал себя более сдержанно и перестал тыкать в нос своим, простите, хреновым, то есть взрывным темпераментом. А так он мача. Андрей буквально выплюнул это слово. И очень, по-моему, этим гордится. А почему вы решили, что причина не имеет отношения к делу? Я отметила, что Лукашов недолюбливает этого самого Мачу именно за его мачесть, что вполне понятно для рефлексирующего интеллигента, коим, на мой взгляд, и являлся господин хороший. Кстати, как же у парня фамилия? Борисов, сказал Андрей. А к делу это не относится, потому что все это дела давно минувших дней. А вы тоже любитель Пушкина? Что значит тоже? Я вдруг подумала, что Лукашов мог ничего не знать о тетради Старцева. Я глянула на словно замороженную Наташу, которая во все время нашей темпераментной беседы смотрела куда-то на пол. Ну, я, например, тоже очень люблю Пушкина, сказала я, чувствуя, что обстановка постепенно накаляется. Вот и говорю, да и друг ваш тоже? Что? А да, Серега всегда был в душе п и и т о м Андрей встал и спросил: "Наташа, выпьешь что-нибудь?" Она кивнула. "Вам?" Он посмотрел на меня. "Предлагать не буду. Вы ведь, насколько я понял, на машине?" "В общем-то да, но я бы выпила. Джинтоник, пожалуйста." Андрей к а ч н у л головой и пошел на кухню. Так, подумала я, Лукашова мы почти довели до нужной кондиции. Пора и Наташу перед боем встряхнуть. Я посмотрела на свою жертву. Мне стало е е жаль. Захотелось погладить по склоненной голове, утешить, защитить. Но нет. Я сказала себе, что для жалости сейчас не время. Если что, всегда можно попросить прощения. Но не сейчас. Наташа, начала я, вы очень красивая женщина. Она подняла на меня удивленные глаза. Вам не кажется, что вашего мужа могли убить из-за любви к вам? Что? Наташа даже задохнулась. Тут вошел Андрей и, увидев ошарашенную Наташу, прямо-таки кинулся к ней, чуть не выронив из рук поднос с фужерами. Наташа, Наташенька, что с тобой? Нет, нет, ничего. Она вдруг бросила на него испуганный взгляд. Со мной все в порядке. Андрей сел рядом и протянул ей бокал, видимо, с вином. Он продолжал встревоженно смотреть на нее, а я получала удовольствие, наблюдая за этой сценой. Похоже, господин Лукашов, друг семьи, верный товарищ и компаньон, очень даже влюблен во вдовушку, и она-то, похоже, прекрасно об этом осведомлена. Отлично. Ну так что, Наташа? напомнила я себе. Как вы думаете, в е р о я т н о такая версия? Наташа изо всех сил старалась не смотреть на Лукашова, ей это почти удалось, почти, потому что голос у нее дрогнул. Я была весьма довольна собой. Нет, я думаю, что это не так. И она вновь опустила глаза. Лукашов с вызовом уставился на меня. Я ответила ему таким же вызывающим взглядом. Мы помолчали, а затем он спросил: "Можно мне узнать, что вы спросили у Наташи? Может, я тоже выскажу свое мнение?" Наташа Горькова вздохнула и, бросив короткое извините, буквально выскочила из комнаты. Андрей чуть не рванул за ней, но я его остановила. Оставьте, Андрей, дайте девушке побыть одной. Он удивленно глянул на меня, мол, что это еще за штучка, которая позволяет себе здесь распоряжаться, но остался на месте. А относительно моего вопроса н а т а ш и так я вовсе не обязана его озвучивать при вас. Я смерила его взглядом. Лукашов прямо-таки закипел, я это чувствовала, хотя он и сдерживался. Здорово, подумала я. А ведь господин Флегма тоже довольно темпераментный парень. Мы с Лукашовым с минуту смотрели друг на друга испепеляющими взглядами. Как хотите. Он сдался первым и буквально выпустил пар. Вы, конечно, правы, Таня. Еще вопросы? Я допила джин-тоник и, вставая, сказала: Сегодня? Сегодня, пожалуй, нет. Андрей хмыкнул и тоже поднялся, видимо собираясь меня проводить. И я бы хотела попрощаться с Наташей. Хорошо, я поищу ее. Позвольте мне сделать это самой. Он пожал плечами и снова сел. Я буду здесь, если понадоблюсь. И улыбнулся своей обычной улыбкой. Я коротко кивнула и пошла на поиски Наташи. Нашла я ее в спальне. Она откликнулась на мой стук. Я вошла. Можно? Пожалуйста, Наташа сидела с ногами на кровати. Она сделала движение, чтобы встать, но я остановила ее жестом, зашла в комнату и присела на край постели. Наташ, вы действительно думаете, что моя версия не имеет права на существование? Вы опять? Простонала Наташа. Прошу вас, не надо, Таня, не сейчас. Дайте мне время подумать. Я обещаю, что позвоню вам, скажем, завтра, но не сейчас. Я так устала. она опустила голову. ну хорошо, сказала я. в таком случае мы созвонимся, хорошо? да, конечно. до свидания. И я попрощалась и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. так, подумала я, спускаясь по лестнице. хорошо бы поговорить еще и с Катериной, но тетка она еще та. просто так от нее ничего не добьешься. а как к ней подобраться? нужно подумать. ладно, посмотрим. Я спустилась, заглянула на кухню. Катерина сидела за столом и читала газету. Извините, начала была я. Нечего извиняться, оборвала меня Катерина, оторвав гневный взгляд от газеты. Я наушничать не буду. Мне все равно, кто вы такая, детектив или еще кто. Но вон надкуда слез довели. Значит, мне с вами говорить нечем. о чем. До свидания. И она снова погрузилась в чтение. До свидания. Сказала я и пошла в гостиную. Андрей только увидел меня, тут же поднялся. Вы ведь на машине, верно? Не подбросите меня в город? Да легко. Я, признаться, удивилась, что он так вдруг засобирался. Отлично. Искренне, чем обычно улыбнулся он. Я только Наташе скажу, что уезжаю. Хорошо? Я кивнула. Он пошел наверх, а мне стало еще интересней. Что-то во всем этом было странное. Что-то меня заметно н а п р я г а л о Вообще р у с с к о е н а р о д н о е суеверие полностью оправдывалось. Понедельник и правда оказался тяжелым днем. Теперь вот Лукашова еще вести к р о г а т о м у на куличке. Я вздохнула. Хотелось кофе, хотелось сигарету, хотелось подумать, хотелось наконец спать. Появился Андрей, кивнул и сообщил, что он уже готов. Я пробормотала отлично и мы вышли из дома. Жаль все-таки, что Катерина заняла такую демонстративную позицию, но зато теперь мне известно ее слабое место Наташа. Я все-таки поговорю с этой ф р е к е н б о к и в следующий раз ей уже не удастся меня так нагло выпроводить. Мы сели в мою девятку, я включила зажигание и спросила, куда же вести господина х о р о ш е г о л е б е д е в а кумача, коротко ответил он. л е б е д е в а кумача. Вот мне еще только пролетарского солнечного сегодня не хватало. Я резко надавила на газ. На улице стремительно темнело. Да, хоть и середина лета, но десять часов вечера – это уже все-таки поздний вечер. Уже двенадцать часов, как я взялась за это невезучее дело, а результатов ноль с хвостиком. Знавали мы дела и по динамичнее. Правда, герои на этот раз у нас, конечно, не ахти какие. Я покосилась на сидящего рядом Лукашова и с раздражением достала сигарету, пока мы стояли на перекрестке. Лукашов галантно, да чтоб его, помог мне прикурить и опять уставился в окно. Я что-то злилась все больше и больше. Со мной такое бывает только в экстренных случаях. Ну там, если когда подставят или по башке надают или вокруг пальца попытаются обвести. Я опять бросил а на Лукашу взгляд. Похоже, это последний вариант. Дяденька явно многого не договаривает и напрягает меня. Ой, как напрягает! Мне все же куда проще общаться с такими типами, как этот самый Борисов. От них хоть знаешь, чего ждать можно. Да и потом всегда знаешь, где у них слабое место. Так что проблемы возникают редко. Стоит только юбку с разрезом повыше надеть или блузку с глубоким вырезом. А вот где слабое место у этого ботаника? С такими у меня всегда была больше война, чем мир. Но не умею я кадриТЬ всю эту интеллигентную братию. Не умею. Зря вы это. Вдруг подал голос ботаник. Что? Удивилась я. н у зря вы так с Наташей. Я подумала, что она ему рассказала о моем провокационном поведении. Промолчала, ожидая продолжения. Он не заставил себя долго ждать и продолжил: "Она здесь совершенно ни при чем. Зря вы на нее". "Хм", -хм сказала я, надеясь, что это не конец монолога. Это был не конец. Наташка очень любила Серегу, всегда и сейчас его любит. И Ей никто не сможет его заменить, никто, понимаете? В его голосе звучала горечь, и я подумала, какой из вопросов задать. Даже вы или а вам? Решила задать первый. Лукашов бросил на меня пронзительный взгляд. Вы о чем? Да ладно, Андрей, давайте не будем играть б и р ю л ь к и Вы ведь сами обещали мне всяческую помощь. Я глянула на него. Андрей вздохнул и сказал: даже я, если вас это интересует, но я и не претендую на ее любовь. Я просто хочу ей помочь. Андрей отвернулся к окну. Конечно, конечно, подумала я. Кто бы только сомневался. Понимаете, Таня, Наташа для меня это, если можно так сказать, идеал женщины. Я всячески перед ней преклоняюсь, но вот относиться к ней как к своей женщине не могу, не хочу, да и не собираюсь. Она для меня много больше, чем женщина. Она для меня друг. Я вскинула брови. Но говорю же я, что не понимаю я всю эту рефлексирующую интеллигенцию. Куда как проще с мачами. Если ты женщина, то и отношение к тебе соответственное. А здесь, хотя мы вот с Кирей тоже друзья, но и у него нет, нет, да и мелькают ж е л а н и ц ы В этом я просто уверена. Правда, Кире многим мне обязан. Он к тому же женат и порядочен, да и женушку свою любит. Ну и потом к и р я ведь не такой законченный батан. Я с недоверием посмотрела на Лукашова, покачала головой, вздохнула и недовольно подумала, что вот теперь мне еще придется разбираться в их чувствах. Ерунда какая-то. Но не люблю я эти слезливые рулады. Тут мы наконец добрались до незабвенной улицы Лебедева-Кумача. Куда теперь? Направо, затем подарку. Я так и сделала. Андрей искренне поблагодарил и, выходя из машины, напомнил, что всегда в моем распоряжении и что всячески готов помогать. Я делано улыбалась и кивала, однако как только он захлопнул дверцу, вздохнула с непередаваемым облегчением: наконец-то домой. Я добралась до дома в кратчайшие сроки, как говорится. Я как можно быстрее поставила свою машинку в гараж, мечтая только о том, чтобы оказаться в стенах собственной берлоги, принять душ, сварить кофейку, закурить сигаретку и спокойненько подумать, а может и с костяшками посоветоваться. Когда я освеженная душем удобно уселась на своем диванчике с кофейком и сигаретками, было уже около полуночи. А ведь я еще хотела сегодня позвонить в органы и выяснить, кто же это занимается этим с т р а н н ь к и м делом. Та ли самая Лялька Северцева, подруга дней моих суровых, то есть подруга моей бурной институтской молодости, внезапно вышедшая замуж и покинувшая наш расчудесный Тарасов. Вполне может быть, что вернулась на родину потянула. А что, Лялька такая, она и по ностальгировать могет, с нее станется. Но... Придется отложить такое дело до утра. И вообще, что же нам делать завтра? А для того, чтобы решить, что делать, нужно собраться с мыслями и решить, что же у нас после такого суматошного дня имеется в арсенале. Я тяжело вздохнула. Как же мне не нравилось это дело. Эти непонятные отношения, это непонятное убийство. Все чего-то недоговаривают, психуют словомшизы какие-то. Хотя, конечно, понятно. с одной стороны, но с другой, кто же нашего господина замочил? Может, правда Лукашов? Смог бы? А что? Его похоже, если как следует достать, то вполне способен. И не смотри, что флегма. Надо же завелся сегодня с полоборота. Похоже, он и правда крайне неравнодушен к Старцевой. А вот какие были в последнее время отношения между ним и Старцевым? Об этом нам не известно. От кого бы узнать? Так, замечательно. Вот и первый пункт нашей программы на завтрашний день: поездка в цех. Там наверняка всегда найдется человек, который живописно в подробностях обрисует нам картину. Может, конечно, прибавит чего-то. Но, но я ведь по опыту знаю, что подчиненных хлебом не корми. Дай только об начальничках поговорить. Даже если эти начальнички очень даже милые дяденьки, точнее особенно, если они очень милые дяденьки. Словом решено, едем завтра в цех. Адресок завтра можно узнать через своих ребят. Из моих клиентов об этом мероприятии никто не знает, что нам собственно только на руку. Я покосилась на мешочек с костями, который лежал на журнальном столике, задумалась, а не рискнуть ли, и решила не рисковать. Мало ли! Последняя из моих попыток явно не способствовала повышению эффективности. Вот завтра с у т р е ц а я сладко потянулась и вполне резонно вспомнила, что утро вечера всегда мудренее, а сейчас, между прочим, глубокая ночь. А это значит только одно: бросайте, т а н ю ш а в ы это гиблое дело и идите кабаиньки. Я согласно кивнула и направилась в свою опочивальню. Перед сном я еще раз напомнила себе, что завтра первым делом нужно заехать в Грааль, а затем позвонить в милицию, или наоборот, сначала позвонить, а потом заехать. Не помню, что я в итоге решила, поскольку мой самый любимый бог Морфеей, конечно же, не стал заставлять себя ждать, а просто решил разделить со мной постель и сон.